Глава пятая «Надеюсь, школу не взорвешь», – вздохнула она. «Видимо, недавно изучала мое личное дело, иначе откуда такие познания о моих талантах?» Не добившись какого-либо дельного ответа, Наталья Николаевна поджала нижнюю губу и уставилась на часы, и, судя по ее взгляду, прогулка скоро закончится. Так оно и вышло. Уже через 10 минут мы строились на асфальтированной дорожке в колонну по два человека, чтобы отправиться на ужин. Я здесь всего второй день, но кто бы знал, как мне уже надоели эти бесконечные движения с троем. Даже армию невольно вспомнил. Вечером в столовой подавали вкусную кашу, хлеб с маслом, мед в небольших пластиковых стаканчиках по одному на человека и компот с чаем. И к моему большому разочарованию компот опять был порченый. Я ничего не мог с собой поделать. Как только вижу черную дымку от какого-либо продукта, у меня сразу же просыпается брезгливость и отторжение. Да что за дела такие? Буркнул я, оглядываясь по сторонам. Что случилось? Насторожился сидевший рядом Юра. Опять порченный компот дали, проворчал я, вытягивая голову в сторону раздачи и пытаясь разглядеть ту огромную кастрюлю, из которой его наливали. Едва услышав, что я сказал, Стёпа отставил свой стакан в сторону, где его быстро перехватил Иван. Юра же уставился на меня глазами полными надежд. «Ты серьезно? удивился я, на что сосед утвердительно кивнул и улыбнулся. Оглядев его недовольным взглядом, вздохнул и толкнул в сторону Юры свой стакан. «Я ему не мамочка. Один раз пронесет в туалете, сразу начнет слушать, что ему говорят». «Может, ты и мед не будешь?» С надеждой посмотрел на меня сосед, но, увидев мой взгляд, потерял интерес к подносу с едой возле меня. После ужина куратор нас также построила в столовой, и мы направились в сторону жилого корпуса. Территория, которую занимала школа, была огромной. Находилась она немного обособлена от города и частично прилегала к реке. Еще в момент первого визита сюда я отметил и высоченные заборы с колючей проволокой, и охранные вышки, и даже небольшую казарму. Путь до нашей общаги, как я ее иногда про себя называл, пролегал мимо сада и спортивной площадки, где мы были часом ранее, и большой площади, где проводилась линейка этим утром. Несмотря на то, что сама школа, жилой корпус, столовая и другие объекты были связаны между собой коридорами и переходами, после окончания занятий и вплоть до их начала на следующий день внутренние проходы перекрывались. Почему так сделано пока до конца не ясно, но из этого вытекал факт того, что нам приходилось частенько ходить вокруг через школьный двор. Ну, это ничего страшного, тем более, что путь занимал всего несколько минут. Зимой, правда, не очень удобно будет. Когда мы прошли мимо вахтерши и поднялись на свой этаж, Наталья Николаевна построила нас в две линии по правую и левую стороны от себя, и учительским тоном напомнила о гигиене, чистоте и уроках, после чего распустила всех по своим комнатам, кроме меня. «Лёша, давай без сюрпризов и приключений сегодня, договорились?» «Можешь спать спокойно». В этот момент сдержать свою довольную улыбку просто не было сил. Наталья Николаевна очень серьезно отнеслась к невинно брошенной мной фразе на прогулке я чего-то беспокоилась на этот счет больше, чем я ожидал. Но не говорить же ей теперь, что я уже все сделал. Точнее, не я, а Кали. На самом деле это не было никакой пакостью или чем-то плохим. Я просто попросил демоницу выкрутить одну из трех лампочек из нашей люстры и обменять ее с той обычной, что стоит у соседей. Лампочка эта была не простая, а со встроенной камерой наблюдения. Теперь у соседей таких стояло две, а у нас ни одной. Точнее, все три лампочки в нашей люстре были самыми что ни на есть обычными. Но не могу же я жить под микроскопом у этих людей. Некомфортно. Сверху-то там не особо понятно, чья комната находится под наблюдением. Тем более, что они у нас у всех выглядят практически одинаково. Так что есть большой шанс того, что СБшники и Директриса не скоро заметят подмену. Ну а если и заметят, то повоюем дальше. Опыт у меня в этом деле уже есть. Были мысли перевесить эту камеру в туалет или в ту же кладовку, где ее будут очень долго искать, но я принял решение обойтись без лишних шуток и поступить более практично. Что же касалось нашего этажа, то на нем жило аж 32 человека. Это по 8 детей на каждую секцию, где был свой санузел с душевой. «Смотри мне!» – бросила она настороженный взгляд, а затем шутливо погрозила пальцем. «Натали, а ты что, будешь каждую ночь с нами здесь ночевать?» – удивился я, отмечая, что девушка не собирается уходить и вместе с тем меняя вектор направления диалога. Комната для куратора также предусмотрена, а дверь на этаже запиралась ночью ею на ключ. Последняя информация была результатом разведки демоницы. Наталья Николаевна слегка поморщилась и сделала глубокий вдох. Она еще не могла смириться с моей особенностью ломать все границы и нарушать субординацию. «А что? Я тебе уже надоела?» – слегка кокетливым тоном произнесла она. «Да просто это странно. Тебя же, наверное, ждут дома. Жених там, родители». На этих словах Наталья Николаевна на мгновение отвела взгляд, затем потрепала меня по волосам и спустя паузу ответила. «Сменщица моя скоро вернется из отпуска, будем меняться с ней по графику, так что не переживай». В этот момент я почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Увидев, кто звонит, я поспешил попрощаться с куратором и отправился в свою комнату. Разговор с дядей вышел не особо длинным. Он наспех поинтересовался моими впечатлениями от первого дня в школе, сказал, что у него все хорошо и попросил себя беречь, а также не попадать в передряги. Военная жизнь его вновь засосала. Дядя Свитогор также рассказал, что их отряд отправили зачищать очередную аномалию, и на этом поток информации с его стороны закончился. «Леша, у тебя и телефон есть!» удивился Ваня, занимавший койку напротив моей. «Как видишь», – пожал я плечами. Мои соседи были деддомовские, кроме Степы. За два дня совместной жизни нам еще не удалось нормально познакомиться и пообщаться, но я уже сейчас видел, что те немногие вещи, которые были у меня, у них вызывали не только восхищение и восторг, но и капельку зависти. Перед кем-то оправдываться я любил в самую последнюю очередь тем более, когда оправдываться было не за что. Но подумав о том, что с этими ребятами мне жить и учиться еще очень долго, и стена в наших отношениях, основанная на зависти, мне не нужна, я решил кое-что им поведать. Тем более, что если не дать им нужную информацию, в скором будущем правду могут придумать из-за меня. Год назад я учился в одном классе с дочкой хозяина нашего села. Однажды она пропала, а я оказался в нужном месте и в нужное время. В общем, благодаря мне девочку удалось найти достаточно быстро, но ну и в благодарность за помощь я получил это. Положил я возле ноутбука свой телефон. «Круто!» – улыбнулся Степа, и ребята, судя по их эмоциям, были с ним солидарны. «Про себя я рассказал. Теперь ваша очередь!» – кивнул я Юри. «Мы детдомовские!» – за двоих начал говорить Ваня а затем уточнил. «С разных дед-домов. Способности давно проснулись. Как няньки узнали, сразу обрадовались. Мы с первого класса здесь». Невпопатно кидал он информации. «Здесь лучше, чем в детдоме. Кормят хорошо». На этих словах он довольно улыбнулся. «А ты, Степа?» перевел я взгляд на самого молчаливого из нашей четверки. «А я из обычной семьи». Нахмурился парень. По его лицу было видно, что парнишка едва сдерживается от того, чтобы не расплакаться. Если я все верно понял, то Степку дома ждет семья, с которой его разлучили. Дело это в наше время добровольное, обычно. Родным его либо денег отсыпали и полностью забрали ребенка из семьи, либо просто предложили бесплатное обучение в обмен на службу Степы в интересах рода в будущем. Подробностей этих контрактов я не знал и знать, честно говоря, не хотел, но в целях расширения кругозора узнать эту информацию все-таки придется. «А как здесь оказался? Даже муху сдвинуть не можешь же!» – спросил Юра, усаживаясь за свой стол и доставая учебники. «Могу!» – недовольно возразил Степа, поглядывая на соседа из подлобья. «Ну-ну! Да могу я! В школе обнаружилось!» «Тогда к родителям и пришли эти...» Степа надулся еще пуще прежнего. «Ладно тебе, если не хочешь, не рассказывай, мы поймем», решил я разрядить обстановку и дать пацану выдохнуть. «А мне интересно...» Влез Ваня, который сегодня говорил меньше обычного, что было очень удивительно. «Он ведь реально ничего не может!» «Я могу!» вновь возразил Степа. «Если хочешь, могу тебе помочь быстрее научиться управлять своими силами», – подмигнул я соседу. То, что я им вчера продемонстрировал с двумя взорвавшимися старшеклассниками, мой авторитет среди них подбросило буквально до небес. Это не спичечные коробки перед собой вертеть. Ну а что касалось возможности выступать в роли учителя, то для меня это было уже не впервой. Я частенько учил Максима тому, что сумел усвоить на уроках с дядей Святогором вперед него. «Хочу!» – без раздумий ответил Степа, чем непроизвольно вызвал на моем лице улыбку. «Я тоже хочу!» – добавил Ваня. «И я!» «А насчет вас я подумаю, когда научитесь правилам взаимоуважительного тона между друг другом!» Оглядев соседей, серьезно ответил я. Ребята немного поникли, но претензии высказывать не решились. «А можно вопрос?» Как прилежный ученик поднял руку Иван, поглядывая на меня. «Валяй!» «Зачем ты на уроках коробки рвешь? Ну, ты же это... умеешь как надо!» Кивнул он в мою сторону, наблюдая, как передо мной и вокруг крутятся в нескольких плоскостях спичечные коробки. Такое упражнение я выполнял в качестве так называемой разминки. «А ты сам подумай! Если я уже умею как надо, зачем мне тогда этим заниматься?» Не стал скрывать своих мыслей я. «Имеет смысл усложнить задачу и тренироваться самостоятельно, чем я и занимаюсь». «А эта девочка, которая с тобой рядом сидит, кто она?» Внезапно проявил любопытство Юра. «Алина!» «А что?» «Глаз на нее положил!» Расхохотался Ваня, отчего наш сосед покраснел. «Иди ты!» «Она из благородных!» Произнес я, а затем добавил, улыбнувшись. «Так что лучше даже не заглядывайтесь». Понаблюдав, как ребята засмущались и улыбнувшись этому моменту, я вспомнил и о вечерних тренировках. «Ладно, пошли, Степа, помедитируем».